Глава двенадцатая Я нещадно гнал караван домой, и не только потому, что боялся преследования, но и из-за сундука с деньгами. Опасался, что у кого-то из моих подчиненных взыграет жадность. С таким богатством мы еще не ездили, кто его знает. А вдруг у кого-нибудь перемкнет? Пока все шло нормально, но бдительности я старался не терять. Степана похоронили на крутом берегу реки Уши в красивом месте. Не будь сейчас конец весны, повезли бы в Тулу, а так жарко не довезем разложиться. Придется так, хоть это и нехорошо, не по-людски. Каждый у могилы произнес речь, а я последним. Но похороны я решил сделать как можно более торжественными. Насколько это вообще возможно в данном случае? — Степан, ты был хорошим товарищем и верным другом. Ты был воином и погиб с оружием в руках, защищая Русь. Ты продолжил дело наших славных предков и отцов. Мы тебя никогда не забудем. Пусть на небесах тебе это зачтется, а земля будет пухом. Последовала минута молчания. «Равнясь! Заряжай! Пли!» – произнес я. Не знаю, есть ли сейчас похоронный салют или нет, но я решил ввести холостыми. Опустили только в его одежде, кроме сапог. Я хотел и сапоги оставить, но одели трофейные башмаки, завернув в домотканую ткань. Я не стал вмешиваться, там командовал старший Ремес. Они ко мне вместе пришли и были друзьями. Руки Степана сжимали на крестик, а за поясом оставили его кинжал. Каждый бросил по несколько горстей с земли, а потом уже использовали лопаты. Поставили крест. — По приезду домой закажем в церкви панихиду и помянем, как полагается, — обвел всех грустным взглядом. Пытаюсь уловить настроение отряда, но, как ни странно, никакого тревожного сигнала не увидел. Смерть тут более частый гость. Похороны проходят постоянно, и отношения к ней более спокойные. Скорее потому, что жизнь тут более скоротечная, а для воинов тем более, сделал я вывод. Никуда рядом заезжать тоже не будем. В этом меня сильно поддержали Фатей с Семеном заявив, что ни в какие поселения лучше сейчас не соваться. Слишком опасно. Тут до сих пор очень и очень неспокойно, несмотря на большое количество русских войск. Шляхта постоянно бузит, но и грабит при случае всех подряд. «На неприятности нарвемся точно, к бабке не ходи», — подвел итог Фатей. С этим согласились все. Мы направлялись на недавно построенное в 1846 году Варшавское шоссе, чтобы как можно быстрее добраться до Москвы. Местность сейчас вокруг больше напоминает лесостепь с неровной поверхностью. Какие-то бугорки, овражки и островки растительности. Проселочная дорога, по которой мы двигались, резко изгибалась перед выходом на шоссе. Несколько рядом стоящих берез и большой кустарник, который нам надо обогнуть. Время приближается к полудню и нужно продолжать путь. Моя спешка и банальная нехватка людей привела к тому, что на нас выскочили и взяли в полукруг военные. Вояки, спрятавшись в кустах, поджидали таких раззяв, как мы. Дозор у нас был только сзади. Один Фатей... Да еще с двумя вьючными лошадьми. А нам даже телеги толком и не развернуть сейчас. — Пфу, блин! Где же вы взялись, гаишники, на мою голову с ружьями вместо жезлов? Попытался сплюнуть пересохшим ртом. Погода установилась слишком теплая, а дождя уже давно не было. Весенний ветер помогал иссушить почву, и пыль от большого количества повозок и лошадей доставляла нам серьезные неудобства на марше, постоянно набиваясь в рот. Вроде и скорость на марше небольшая, а пыль нас окружает постоянно. «Стой! Кто такие?» — скомандовал пожилой унтер-офицер, возглавлявший солдат. Единственный из всех, кто ассоциируется со словом «военный». Явно ветеран. «Солдаты, мать их, так!» Смотреть на эту толпу изрядно изнурённых в старом затасканном обмундировании молодых мужиков очень грустно. Куда там воевать? Да они нормальный марш сделать не смогут. А про стрельбу я даже не заикаюсь. У половины допотопные ружья. Да ещё с богинетами. — Что тебе надо, служивый? — качаю головой. — Надо этим партизанам хоть немного еды подбросить. Бедолаги. «Я спрашиваю, кто такие?» Пытается изобразить строгость Унтер. «Особый яртаул его императорского величества!» Усмехаюсь я. «Да?» Несколько опешил он, а потом... «И бумага имеется?» «А как же! А ты читать-то умеешь?» Все так же ухмыляюсь я. «Гринкевич, сбегай за господином капитаном! А вы стойте спокойно!» Пытается он изображать строгого и грозного начальника, которому сам черт не брат. Меня все больше забавляет комичность ситуации. Да, если бы мы были врагами, перестрелять этих десятерых доходяг не такое и трудное дело. Тем более с таким количеством пистолетов, как у нас. Только у меня два новых шестизарядных револьвера Кольта Уолкера. А я от счастья, что их получил... Радуюсь как ребёнок и изображаю непобедимого ганфайтера. По приезду домой надену ковбойскую шляпу, накладки на штаны и будет мне счастье. Нет, надо ещё с экипировкой лошади разобраться. Сёдла, стремена, вьючные сумки, кобуры для оружия. Вот тогда всё будет тип-топ. Правда, надо и на лошади ездить сначала научиться нормально. А не так, как я сейчас. С другой стороны, подумаешь, ерунда, мне же в кавалерийские атаки не ходить. Главное создать грозный внешний вид отчаянного сорви головы. И всех в этом убедить. Капитан Зубов, командир отряда минского полка! Вальяжно подошел офицер чуть старше меня. Предъявите бумаги! Передаю тубус помятому командиру. Такое впечатление, что он после большого бодуна. Больше ничего примечательного в капитане и не было. Разве что потертые ботфорты, тогда как у остальных обычные сапоги. Увы, с пьянкой в армии беда, и плохо, что и генералы этим злоупотребляют. Да еще и довольствие спиртным положено. Понятно, что возникло это не от хорошей жизни. Алкоголь с древних времен использовался как антисептик для обеззараживания и обезболивания. Ну, а у нас, как у нас. Хотели как лучше, получилось как всегда. У меня в отряде на обычную пьянку строгое табу. Хотя неприкосновенный запас водки и вина имеется. Мало ли. Дома тоже все употребляют без фанатизма. По праздникам... И строго в свободное время от службы. И то по чуть-чуть. Пока капитан пытается внимательно рассмотреть мандат, я рассматриваю солдат. И что-то мне все это стало не нравиться. Что-то напоминает. Вот только что. «Какие-то у вас бумаги подозрительные. Придется проехать с нами в Минск». «Ты что, капитан, охренел?» Удивляюсь я и начинаю уже злиться. Солдаты, которых стало уже человек 20, тут же нахмурились и принялись типа изготавливаться к бою. Покрепче сжимать оружие, хотя и не очень понимают, что же им надо делать. Стоят толпой, когда надо хотя бы рассредоточиться. Капитан, ты понимаешь, что срываешь задание с самой столицы? Задаю вопрос. Похоже, что Белоруссия тебе надоела. Явно Сибирь милее! Никакой нужной мне реакции. Потом он что-то там надумал и произнес. «Вот там и разберемся. А у меня приказ всех подозрительных сопровождать в Минск, в расквартирование полка». Как болванчик замотал он головой. «Свое начальство он боится больше, чем каких-то непонятных жандармов из столицы. То есть нас». Вздыхаю. «Ну, поехали». Только и остаётся это сказать. Хотя я понимаю, что там будет ещё труднее. Там нас попытаются банально развести на материальные ценности. «Завтра», — отвечает он мутным взглядом. «М -м -м -м -м. «Веди! Где тут можно остановиться?» «Вот же йок-макарёк! Не стрелять же нам право друг в друга!» За кустами оказался небольшой овраг — на дне которого был мутный ручьёк. Тут же лагерь военных из пару латаных-перелатанных палаток и маленького шалаша. Рядом одна замученная строевая лошадь с впалыми боками, которая жадно поедала молодую зелёную порозль. Чуть дальше две телеги и три мужика с мальцом, сидящие около костра. Рядом пасутся две лохматые крестьянские лошадки. Одного взгляда хватило понять, что это место использовалось постоянно и не один день. А вот нам встать будет трудно, придется основательно поработать лопатами и на спуске тоже. Особо у меня опасения вызывает груженная карета, которую мы прихватили в мызе. Правда, но ну никак этот гроб на колесах не ассоциировался у меня с таким красивым словом, Карета. Все мое испорченное фильмами прошлое и такое реальное, настоящее. Унтер, людей дай для земляных работ, а я тебе полмешка пшена дам. Лучше уж с ним договориться, чем с таким капитаном. Дальше закипела работа по обустройству нашего лагеря. Помня, как глупо мы попались, отправил Максима с Воробьевым в дозор с подзорной трубой. Фатея направил поговорить с крестьянами, сам остался с Унтером, потому что капитан Зубов тупо завалился спать в шалаш. Командир называется. Потихоньку расспросил Унтера, которого звали Михаилом, заходя с вопросами с разных сторон. Пришел к мнению, что их тупо пустили на подножный корм. Деньги и обмундирование они с нового года не видели, только изредка подкидывают продуктов, Да и то мало. В прошлом году из положенных десяти выстрелов в год на солдата сделали 3 В этом еще не стреляли ни разу. Вот их и отправили. Вроде и службу нести, а на самом деле выбивать себе довольствие хоть какое-нибудь. Они ловят всех подряд и пытаются всеми правдами и неправдами хоть что-то себе урвать. Как все знакомо. Оказывается, такая традиция с глубины веков и до 21 века тянется. Понял я тебе, Михаил. Окажем мы вам небольшую шефскую помощь, благо есть с чего. Так, смотрю, что уже закончили обустраивать лагерь и иду к себе. Ну, хоть сегодня нормально посплю. — Ну что там, Фатей? — спрашиваю пришедшего следопыта. — Да поймали пейзан с брюквой. — Придрались к бумажкам от помещика, — усмехается он. — Ясно. Значит, как я и думал. — Леонид, отнеси окорок, а сало оставь. Все равно из-за жары придется свежих продуктов по дороге покупать. Хорошими продуктами мы неплохо так разжились в этой мызе. Гриш, займись собаками! — продолжаю отдавать команды. С собаками вообще все получилось интересно. Я думал, будет хуже. Только одна попыталась сопротивляться в псарне. Ей тут же накинули верёвку на шею, чуть придушили и привязали к палке. Раньше я такого способа не видел. Потом пса загрузили в телегу. Скорее всего, личный пёс бывшего хозяина. Надо будет от него в первую очередь избавиться. Остальных четверых без проблем привязали рядом. Собаки, наверное, подумали что мы на охоту собрались. Там распоряжался Семен, за которым я раньше не замечал таких талантов. Интересно, что я еще не знаю об умениях Фатея с Семеном. Надо их попросить, чтобы они своих хороших знакомых, с кем раньше служили, в отряд пригласили. Условия они знают. И чего я раньше до этого не додумался? — Гриш, отнеси немного каши крестьянам. Сказал я, после того, как мы сделали все дела, поели и стали готовиться отдыхать. Григорий с Архипом у нас самые молодые, вот и приходится их гонять по разным мелким поручениям. Смотрю на своих, даже никто не отреагировал. Привыкли уже к моим необычным распоряжениям. Хотя поначалу и морщились. Солдаты и крестьяне на наше снаряжение поглядывали с нескрываемой завистью. А я-то все плачусь, что того, то другого мне не хватает. И теплого сортира с бумагой мне не хватает. Пишу и пишу себе в блокнот. А оказывается, по местным меркам, мы уже очень серьезно экипированы. Не хуже генералов, а может даже и лучше. Сами солдаты ели из двух больших котелков, рассевшись вокруг. Только в какую-то посуду отсыпали капитану. А у крестьян и того не было. Они пекли в углях, что везли на продажу. Под вечер из шалаша вылез Зубов. Поел каши, подошел к нам, нахмурил брови, поводил мутными глазами, посопел, развернулся и был таков. — И что это было? — прокомментировал я, не обращаясь никому. — Уселся рядом с жаровницей, которую я немного модернизировал, превратив... В мангал с крышкой. А то все не знал, куда валяющиеся жаровницы приспособить. Получились походные мини-печки. Пока другие не сделаем. А сделаем, наверное, когда новые повозки будут. Как-то так. Принялся надувать матрас, когда ко мне подошел Михаил. — Серьезно у вас все, барин? — замялся он. — Так, и что ты хотел? — спрашиваю Унтера. Вы поставили караул с подзорной трубой. Вы чего-то опасаетесь? Задаченно спрашивает он. Опа! Точно ветеран. На нем, похоже, в этой банде только все и держится. Да, Михаил, ушли мы громко, так что не зевай. Возможно, погоня. Улыбаюсь ему. А вот нечего специальные отряды останавливать. Понятно. И замолчал. Помялся с ноги на ногу. — У меня и солдаты в бою никогда не были, да и командир пороху не нюхал. Еще из-за не выходит, — закончил за него. — А у вас вон какое оружие и снаряжение, да и люди вы бывалые, — жалобно отвечает он. — Ну, если что, поможем, только без самостоятельности. И слушай, что тебе буду говорить. Договорились? — Чего мне с ним миндальничать? Наверное, дошло, что все может плохо закончиться. И скорее для них. Тоже мне работники-продразверстки. Под взгляд Унтера улегся на надувной матрас. Надо отдохнуть пару минут. А то я потом себя в караул до нолей записал, чтобы после поспать нормально. Надежды на таких вояк у нас никаких. Унтер потоптался еще пару минут и пошел к своей палатке. «Вставайте, Дмитрий Иванович, по нашим следам отряд едет!» Разбудил меня Фатей, когда уже наступило полноценное утро. Я, честно, отдежурил свое с Ремезом и опять передал пост Фатею с Воробьевым. Надеялся поспать подольше. «Вот же! А я так надеялся убежать!» Вырвалось у меня. И убежали бы, если бы эти нехорошие люди нас не тормознули. Где-то я слышал выражение, что не главное взять добычу, а главное с ней суметь уйти. Не ушли. Сглазил Унтер. Отдал команду готовиться к бою, а сам полез наверх все рассмотреть. У преследователей впереди скачут три следопыта по нашим следам. За ними, в метрах в двадцати, нестройной толпой растянулся отряд, человек под 50. По виду, больше похоже на местное ополчение, которое выехало на охоту. Вроде и едут не быстро, а всяко быстрее моего каравана. Неужели так крепко насоли, что такой большой отряд отправили? Прокомментировал я, что рассмотрел в подзорную трубу. А сам-то тоже хорош. Кто еще недавно за три земель мстить носился? И за меньшее заметь. Пока я занимался рассматриванием, обдумыванием действия и разговором с самим собой, вояки начали действовать. Я это не сразу и заметил. Капитан послал вперед трех человек, во главе с Михаилом, навстречу. А остальных стал строить в две шеренги перед кустами. — Капитан, ты что делаешь? Совсем опалоумел? — зарычал я. — Не ваше дело, жандарм. Сейчас мы разгоним этих крестьян, возомнивших себя гусарами. Презрительно произнес он мне, особенно в его выражении «жандарм», и начал проверять построение солдат как будто он на плацу собирается маршировать. «Дурака и пьяницу только на том свете исправить можно», поделился мнением с Воробьевым. «Их слишком много». «А что, у нас есть выбор?» Удивляюсь вопросу Воробьева. «Отдаю команды. Я, Максим, Леонид, Петр и Фатей, как самые лучшие стрелки... Занимаем места за солдатами, но в кустах. Расстояние между нами и шеренгой солдат метров 10, да еще мы чуть выше. Есть возможность стрелять поверх голов. Остальные наши будут подавать и заряжать ружья. Дома мы пристреляли, и я оставил все лучшие трофеи нам, как с прошлой поездки и плюс новые». И сейчас у нас на каждого по три ружья, не считая пистолетов и револьверов. Распределять сектора мы тоже научились, по типу часов. Вот сейчас и будет сдача экзамена на профпригодность нашего отряда.